глава 21 первая. разговора не получается. Зед и Юфим просто игнорируют все вопросы и извинения Тимура и в конце концов Вадик с серым уводят слишком настойчивого друга. Да что с ними не так Тимур успокаивается с трудом, вырывается из рук и тяжело дышит глядя на беседку. Та едва видна среди деревьев. Дай подумать все? Насмешливо отзывается Вадик. Олеся гладит Тимура по руке, и тот захлопывает рот, из которого явно хочет вылететь что-то нелицеприятное. Серый вздыхает, и они бредут домой. Когда они возвращаются, Михась уже сидит в гостиной и воркует над Верочкой. На столике стоит поднос с обедом, подушка взбита. Он так и вертится вокруг, не зная, как еще угодить. Появление остальных он отмечает безразличным кивком. Серый ловит его взгляд и передергивается. Глаза у Михося обычно ясные, словно подернуты пеленой. Он так влюбленно смотрит на Верочку, что, кажется, еще чуть-чуть из его ресниц посыплются сердечки. Это выглядит настолько жутко и неестественно, что у Серого возникает желание огреть Михося по темечку. Верочка не замечает, насколько жутким стал ее муж. Она счастлива. Серый поднимается к маме, но та вновь на коленях у иконостаса. Прапор как окопался в мастерской, так и не высовывается из нее до поздней ночи. Дни текут один за другим, И их дом все больше напоминает филиал психиатрической больницы. Прапор перестает выходить из мастерской вообще. Теперь он и ест, и спит в ней в окружении своих любимых инструментов. Михась бродит за Верочкой по пятам, заглядывая ей в рот и бросается выполнять каждое ее поручение, благо их много. Михась все выполняет и расцветает от каждого спасибо. И, в принципе, если бы Серый не знал, каким он был до, то не заподозрил бы, что с ним что-то не так. На фоне окопавшегося в мастерской прапора, в упор ничего не замечающей Верочки и беспрестанно молящейся мамы, Михась так вообще выглядит образцом адекватности. То, что от Верочки дуреет, а в ее отсутствии подолгу стоит у окна и хмурится, Глядя на выросшие в палисадники васильки, словно пытается что-то вспомнить ерунда чудачество. Самая жуткая в этой компании мама она свято убеждена, что они стали жителями рая земного, а Зет и Ефим ангелы, которые представлены служить. Это убеждение срывает в ней стоп-кран желания сыплются, словно из рога изобилия. Сначала она обновляет гардероб, потом отращивает себе роскошную косу ниже пояса за одну ночь. Затем, по ее слову, созревает урожай, и пополняются запасы кофе и чая. Появляется кошка с котом, а у кроля пара. Каждый раз мама несется к иконам и возносит благодарности и хвалы, кланяясь до ломоты в пояснице. В конце концов, к ней присоединяется Верочка, и они уже вдвоем сыплют желаниями и бормочут молитвы. Хозяева молча выполняют все их прихоти. Серый пытается пожелать всем здравого ума, но стоит только Юфиму и Зету предупредить с понимающими улыбками. Это лишнее, как Тимур разом обрывает все попытки Серого. «Хочешь, чтобы они стали как Михась?» Шепит он, уводя Серого в огород. «Ты посмотри на него. Он же превращается в дебила при одном появлении Верочки. Он явно о чем-то догадывается. Видишь, уже два дня носит букеты из васильков», возражает Серый, показывая на цветы. «Давай все же попробуем. Не надо вмешивать хозяев. Да почему не надо-то? Потому что гладиолус, кипит Тимур». Знаешь, что бывает, когда загадываешь раздраженному джину слишком много желаний, и для наглядности разворачивает серого к окну, за которым раскинулся огород. В огороде чисто убрано и чернеет пустая земля, хотя еще пару дней назад все зеленело от буйной растительности. Серый невольно смотрит туда, где были кусты смородины, а теперь нет ничего. Даже веток и задумчиво кивает. Пример с исполненным желанием получается очень наглядный, ведь эта Верочка хотела собрать весь урожай. Хозяева и собрали все. «Но мы не справляемся сами», говорит Серый и вздыхает. «Или у тебя есть какие-то идеи?» «Нет», смурнеет Тимур, «идей нет, но с желаниями, правда, лучше подождать, а то нарвемся». Замечательный совет, которому следуют и Олеся, и Серый, и Вадик, и даже Михась. Но Михась вообще ходит задумчивый и на редкость тихий, непривычно погруженный в себя. А вот остальные. Прапор пишет длинные списки, в каждый приход хозяев желая все больше материалов, лаков, напильников и других вещей, о назначении которых серой понятия не имеет. Верочка больше желает по делу, молока на девочек не хватает, их мучают колики. Сама Верочка изнывает от страха перед болезнями, и это выливается в поток бессвязных желаний, больше похожих на жалобы. Хозяева выполняют каждое и каждый раз спрашивают у Вадика, Тимура, Олеси и Серого, чего хотят они. Те каждый раз молчат. Стоит сказать, у Серого пару раз возникает мысль, что мама права. Юфим и Зет ни разу не отказывают, выполняют все быстро и без подвоха. Так действительно делают лишь слуги. У Серого даже возникает искушение заказать что-нибудь редкое и ненужное, вроде крутой приставки с играми или огромный набор красок с холстами, но дурное предчувствие заставляет его воздержаться. Кем бы они ни были, Зед и Юфим обладали очень большим могуществом. Растрачивать его на краски с приставками после того, как они вернули Вадика, кажется неправильным. Словно забивать гвозди микроскопом. А мама счастлива, словно это не она совсем недавно запрещала желать». «Счастливо и ненасытно, как акула, почуявшая кровь». Вадик и Серый пытается ее остановить, но... «Мам, ты помнишь сказку о золотой рыбке?» спрашивает Серый одним темным вечером, когда мама, насладившись игрой Тимура, высказывает, что ему нужны и другие инструменты, и надо бы их пожелать. «Конечно, помню. Пушкин не психолог», «Вообще», — отмахивается мама, — «и сказка на самом деле очень сомнительная». «Это как?» — удивляется Вадик. «Ну сам посуди. За всю жизнь старик ничего сделать не сподобился. На момент действий у него есть насквозь сырая землянка, а из всех богатств разбитая корыта. Но старик типичный инфантил, ему по жизни ничего не надо». Старуха же как-то покрутится и накормит. Даже когда золотая рыбка говорит «все сделаю, только пожелай», старик не проявляет никакого здравого смысла. Нет бы подумать о том, что в землянке сыро, и что у старухи уже все отваливается его такого обслуживать. Что всю дорогу ему толдычила старуха на самом деле? Что он дурак и простофиля, и ни черта не думает о семье. Старик бежит к рыбке и просто повторяет слова жены, еще и сваливая на нее всю вину. А что хотела от него жена на самом деле? Чтобы он включил хоть каплю мозгов, в кои-то веки проявил разумную инициативу и пожелал хорошей жизни. Золотая рыбка уже сама в конце поняла, с кем имеет дело, и сделала все, как было. Пушкин опускает, что там случилось после того, как старик снова к землянке пришел. Но думаю, что старуха его прямо в разбитом корыте притопила. «Нет, Пушкин определенно ничего не понимал ни в психологии, ни в жизни вообще», — говорит мама. Серый обалдело внимает. Судя по лицам остальных, такую трактовку они тоже встречают впервые». «А я хотел намекнуть, что можно немного постесняться с желаниями», — мямлит Серый. «К чему, Сережа?» — смеется мама. «Мы все это заслужили. Нам положены все эти блага. Тимур, давай закажем тебе хорошую аппаратуру». «Спасибо, Марина, но я сам решу, что мне надо», — твердо говорит Тимур. «Вот о чем я и говорю», — мама машет рукой. «Типичный представитель мужского племени». «Прапор не такой. Ему тоже все надо», — хмыкает Вадик. «И что он заказывает?» — парирует мама. «Одни сплошные инструменты и деревяшки. Пилит и пилит, а потом тащит мне, ждет, что я восхищусь». Я попыталась сказать, что ему надо думать о подготовке к зиме и в целом жизни, но он в упор не слышит. Смастерил нам короба для картошки и на этом успокоился». Нет, я разочаровалась в нем окончательно. Мама качает головой. За какие только заслуги его взяли к нам в рай? Нет, надо отмаливать Лешу. Отмолю, и его тоже в рай пустят. Серый с Вадиком переглядываются в растерянности. Возвращение отца – это хорошая идея. Он смог бы повлиять на маму и вернуть ей хоть крупицу здравомыслия. Но он погиб не в рыжих хмаре, его убили. Могут ли Зет и Юфим вернуть такого мертвеца? «Могут, могут, только пожелай», — тихо шепчет внутренний голос Серому. Желание пойти и попросить отца бьет прямо в висок, ввинчивается в мозг раскаленной иглой, и Серому становится страшно от того, насколько оно жадное и страшное. И для этого нам надо отреставрировать церковь, заключает мама, пока серый борется со слишком ярким желанием. Тимур чуть не роняет смычок. А не проще попросить Узета с Юфимом, говорит он, и в его голосе явственно слышится испуг: или построить новую церковь поближе. Может, не стоит трогать ту старую, она же на кладбище стоит, и стены там «Фиговые. Нет, эта церковь дана не просто так. Когда я оформила красный угол, вернулся Вадик. Значит, чтобы молитва о возвращении близких подействовала, нужно починить именно ее. Слуги Господни не просто так дали увидеть нам ее. Она же символ засилья язычества и крушения веры. Поэтому мы должны ее восстановить и провести богослужение в ней». Тогда наши мертвые близкие вернутся к нам». Серый ловит на языке замечание, что было как раз наоборот. Сначала пришел Вадик, а потом она сделала красный угол. Тимур со стоном закрывает лицо руками. «Ничего, ничего. Тебе простили неверие, поэтому и я не настаиваю», снисходительно кивает мама. «Вот подчиним и сам увидишь». Михась! стонет Тимур. «Ну, хоть ты скажи!» «А что я?» — Михась оглядывается на жену и нежно ей улыбается. «Я с Верочкой!» «Я думаю, Марин, ты права!» — горячо восклицает Верочка и гладит Михася по щеке, отчего его глаза становятся совсем оловянными. «Тебе пошел бы красный цвет!» — бормочет он не в попад. «Ты была бы восхитительна среди алых лепестков!» Серый слышит это, морщится и отворачивается. Вадик, смачно хлопнув себя по лбу, заключает «Дурдом!» и начинается подготовка к масштабной реконструкции. Мама вручает всем грабли, веники и мешки и устраивает на кладбище субботник. Серый с Тимуром и Олесей выдергивают заросли, в самой старой чаще очищают дорожки. В процессе они обходят все ближайшие могилы, но могилы грозовых с двумя ангелами не находят, и это даже не удивляет. Вадик с Михасем убирают внутри церкви, сметают осыпавшуюся штукатурку, выносят осколки крыши. Мама хочет убраться и в алтаре, но царские врата закрыты намертво и, похоже, изнутри, потому что на дверях Нет даже намека на замок. Посокрушавшись, мама чуть ли не силком притаскивает прапора из мастерской и требует открыть алтарь. Прапор рассеянно почесывает шею, прихваченными из мастерской клещами, прикидывает свои возможности. — Тут, похоже, какой-то хитрый механизм, Марин. — Не открою, — громко говорит он и выходит из церкви. Мама разочарованно плетется следом. «Я по камню и металлу не умею. Из дерева что захочешь, хоть купол. Но тут деревянный не подойдет. Марин, давай я тебе новую церковь построю». «Нет», — упрямится мама, «надо восстановить эту». «Ну, купол, положим, можно и у Зета с Юфимом попросить». Тянет прапор, переступает с ноги на ногу и подходит к стене, чтобы ковырнуть остатки росписи. В походке прапора серому чудится что-то странное, непривычное. Он замирает с граблями в руках и смотрит, пытаясь понять, что же не так. Тимур толкает его локтем. Серый отмахивается. А прапор все бредет вдоль стены, странно выкидывая ноги вперед и, увлеченный новой задачей, рассуждает. «Кладка вроде нормальная». «Смотри, я могу сделать двери, рамы на окна, всякие кресты, подставки. Колонна там внутри обвалилась, ее тоже можно сделать деревянную, из мореного дуба, а снаружи обделать асбестом. Простоит сто лет. Но штукатурки понадобится много. Стены выравнивать, потом их белить. Сережка ошалеет расписывать тут все». А вот купола пусть Зет с Юфимом установят. Он задирает голову, прикрывает ладонью глаза от яркого солнечного света и начесывает чесалкой спину. С ними мы не справимся. Перилки хоть сегодня можно красиво и сделать к лестнице. Ворота открыть еще надо. Он косится на замок, который висит на старых воротах кладбища, чтобы каждый раз через все кладбище не таскаться. «Там вообще-то вороны живут», — подает голос Тимур. «Он тоже стоит рядом с Серым и хмуро наблюдает за прапором и мамой. Происходящее ему очень не нравится. И дело не только в том, что мама покушается на источник щита, но и в том, как прапор ходит за мамой по пятам, прихрамывает, все время оглаживает бедро, словно оно болит». «Вороны — это ничего!» — отмахивается мама и подходит к старым воротам. «Разгоним!» Она взвешивает тяжелый замок на ладони. Вадик, в это время выносящий мусор, в этот момент останавливается, бросает мешок на землю, поводит плечами, морщится, наклоняя голову, словно от внезапного приступа боли в шее. «Прапор трясет ворота». Створки не поддаются ни на миллиметр. Видимо, петли слишком давно не двигаются. Но прапор не сдается. Он подцепляет замок клещами, примеривается и начинает крутить. По изумрудным зарослям, густым настолько, что за ними невозможно ничего рассмотреть, проходит ветер и просачивается сквозь створки ледяными струями. В шепоте листвы, Серому слышится птичий клекот. Но мама не замечает. Михась, вышедший следом за Вадиком, резко поворачивается к воротам, каменеет, и ветер, вроде совсем не сильный, на несколько секунд закручивается вокруг него в воронку. Среди волос Вадика мелькают тонкие черные перья, и в его взгляде, который он бросает на серого, Мелькает самая настоящая паника. «Я не могу держать!» – по губам читает Серый и бросается к нему, набегу, срывая с себя ветровку. Вадик кутается в нее, прячется в глубокий капюшон, сует когтистые руки в карманы. Его бьет мелкая дрожь, в пожелтевших птичьих глазах Серый видит воронов. Но ничего не пугает его так, как мелкая рыжая пыль вылетевшая на выдохе изо рта Вадика. Пыль вспыхивает знакомыми золотистыми искрами и медленно оседает на землю, слишком мелкая и бессильная. Ее вид оглушает, выбивает почву из-под ног. Серый бестолково суетится, не зная, что делать, что-то лепечет, воспрашивая у Вадика подсказку, но тот молча мотает головой. Глаза у брата становятся совсем стеклянными. На фоне что-то кричит Тимур, оттаскивая прапора от ворот, суетится Олеся, подбирая веники и грабли. Серый тянет Вадика за руку. Инстинкт гонит его от золотистых пятен подальше. Вадик пытается встать, но ноги его не слушаются. «Мама!» – зовет Серый в отчаянии. «Мама, Вадику плохо!» «Вадим!» Мама бросает абсолютно все, и ворота, и субботник, и прапора, и подхватывает Вадика с другой стороны. Того нехорошо лихорадит, на лице разливается пугающая бледность. «Все, на сегодня все!» – командует Тимур, взмахами отгоняя прапора от ворот. «Всем домой! Олеся, давай грабли! Прапор, вот твои инструменты! Михась, чего встал, как вкопанный? Уходим!» Серый не обращает внимания на ответ Михася, слишком беспокоит состояние Вадика, но Тимур даже не кричит, визжит пронзительно, противно, наплевав на всякое уважение к мертвецам. Ты, придурок, слезь с них, прапор, держи его. Уши закладывает от низкого гула, настолько низкого, что его не слышно. За спиной исчезают все звуки и нервы обжигает страх. Серый страстно хочет остановиться и оглянуться назад, посмотреть, все ли хорошо с остальными, почему они так резко замолчали, и развеять весь тот страх неизвестности, сгустившийся позади. Но Вадик оживает и крепко сжимает его шею, не давая это сделать. Глаза у него делаются страшными, В них пылает предупреждение. В спину от потревоженных ворот тянет ледяным ветром, а ведь на кладбище совсем не холодно, и шепот становится все отчетливей, превращается в хлопанье крыльев. Из глаз Вадика на серого смотрит ворон, вот-вот вырвется наружу и улетит к стае. «Не смотри, не оглядывайся, иначе потеряешь». Всплывает старое предупреждение, вычитанное еще в детстве из старой потрепанной книжки и повторенное совсем недавно в сборнике древнегреческих легенд и подкрепленное однажды просьбой Юфима. Серый смотрит вперед до самого выхода, идет сквозь гул, ничего не слыша и даже не чувствуя веса Вадика на плече. С каждым шагом тело становится все легче, неощутимей. И Серый обязательно бы сошел с ума от страха и сдался. Посмотрел бы на Вадика с мамой, чтобы убедиться, что не потерял. Но в памяти раскаленным железом сияют строчки об ошибке Орфея. Какая ирония, ведь Серый только-только взялся за книгу с греческими мифами, а знание уже пригодилось. А выход, вот он, уже совсем близко, и там уже стоят Зет и Юфим, как всегда спокойные и светлые. Это вселяет уверенность, хотя последние шаги Серый преодолевает, кажется, на одном волевом усилии. Едва он ступает за ограду, как в уши врывается вороний грай. Серого с размаху бьет тяжесть стел тел своего ивадика, цепляющегося за шею. Они падают, Юфим помогает опуститься на землю. Серый наконец-то оглядывается и с облегчением понимает, что мама никуда не делась. Она шла с ними нога в ногу. Она тяжело дышит, облизывает пересохшие губы, беспрестанно шепча молитву и сжимает руку Вадика, человеческую, без перьев и птичьих когтей а хозяева уже устраивают у ограды остальных, Тимура, Олесю, прапора. Михася нет. «Где он?» – заполошно спрашивает мама и подскакивает. «Михась, где? Вы видели? Что это вообще было?» «Вы потревожили стаю», – хором отвечают хозяева. «Очевидно, ему среди них нравится больше, чем здесь». «Его что, утащили?» В ужасе спрашивает мама. «Скорее, его кое-кто забрал!» Едва слышно ворчит Вадик, растирая руки. Серый с облегчением видит, что тот снова выглядит нормальным человеком. «Как так?» «Что же мы Верочки скажем?» Растерянно лепечет мама. Воронья стая уже улетает назад за пределы щита, за кладбище, в темную, побитую хмарью рощу. После долгих колебаний мама все же возвращается к церкви и заканчивает уборку. Серый подозревает, что она просто оттягивает неприятное объяснение с Верочкой и хочет поискать следы Михося. Остальные, похоже, думают о том же, потому что единодушно соглашаются на продолжение субботника. Зет и Юфим заверяют, что вороны больше не прилетят. Им как самым могущественным существам верят. Тимур пытается рассказать, чем именно они занимаются на кладбище. Но хозяева только безразлично отмахиваются и уходят, что мама расценивает как очередной знак. Она пытается открыть царские врата, чтобы почистить алтарь, но те по-прежнему не поддаются. К чугунным воротам больше никто не подходит». Ни Михася, ни его следов нигде нет, и, в конце концов, приходится идти к Верочке с повинной. А она уже даже не расстраивается. «Опять исчез. Да что же это такое-то?» — с досадой восклицает она. «Я уже и так, и эдак. Я хочу, чтобы он любил меня без памяти, чтобы любил и хотел только меня. Но, Вер, он же не сам, его вороны унесли» мягко замечает Серый. Верочка не слушает и кричит. «Его никакая сила бы не забрала, если бы он хотел остаться со мной. И он должен вернуться. Я его женщина. Я ему двух девчонок родила. Он должен хотеть быть только со мной. Он мой!» Никто не пытается ее остановить, когда она берет блюдо с пирожками, заворачивает его в узел и, набросив на плечи шаль, убегает к Зету и Юфиму. Серый смотрит ей вслед, выйдя на крыльцо. Ему хочется побежать следом за ней, остановить и как-то объяснить, что Михась это совсем не ее человек, но ведь она не послушает. Она слишком сильно, он спотыкается, пытаясь облечь чувство Верочки к Михасю в слова, вздыхает и идет в спальню. Неизвестно почему, Но он очень-очень разочарован. «Не догнал?» – деловито спрашивает Вадик, разбирая кресло. «И не пытался», – бормочет Серый. «Я думал, что она...» «А она... Ай, да что теперь?» Он пинает ножку кровати, стаскивает футболку и, сдернув покрывало, падает на кровать. Со второго яруса раздается скрип и сверху свешивается голова Тимура. Я пытался рассказать ей о Михасе. Она не поверила и сказала, чтобы я не лез в их отношения. «Ну и зачем ты это мне говоришь?» — Борчит Серый и отворачивается. «Сгинь!» Тимур ложится. Еще какое-то время они лежат молча, думают. «Фадик!» — тихо зовет Серый. отзывается тот. «А что это было? Ну, на кладбище!» «Да черт его знает!» — честно отвечает Вадик. «Я так понял, что ворота открывать нельзя. Это что-то вроде границы. А что будет, если их реально открыть? Ты полностью станешь вороном?» Вадик долго молчит, а когда открывает рот, то уходит от ответа. «Спи уже, Шкода, не доставай!» Восприняв это как согласие, Серый долго ворочается... Не в силах уснуть, а когда все-таки проваливается в сон, ему являются хозяева. Они сидят у красивого камина, смотрят на пламя и разговаривают торжественные, серьезные, собранные. «Еще чуть-чуть, и прозвучат финальные аккорды, Зет Геркевич. Мы же готовы». «Мы готовы, Юфим Ксениевич. Будьте осторожны». «Вы тоже». Я не хочу вновь испытать потерю. Проснувшись, Серый так и не понимает, что это было. Сон или все-таки явь?